Глава 32. Я прилетел обратно в аэропорт Милас на рассвете. Багажа у меня не было. С заново полученной визой в паспорте и ФБРовским значком я прошел турецкий миграционный контроль без всяких задержек. Выйдя из здания аэропорта, я нашел свою машину на парковке и по трассе 330 направился в сторону Бодрума. В течение 15 минут все было замечательно. А потом, несмотря на ранний час, я попал в длинную дорожную пробку из трейлеров, туристических автобусов и бесчисленных легковых автомобилей, водители которых раздраженно жали на гудки. При первой же возможности я свернул в сторону моря, на юго-запад, рассчитывая, что рано или поздно либо попаду в бодрум, либо, сделав крюк, вновь выйду на шоссе. Однако мой расчет не оправдался. Я оказался в пустынной местности, со следами оползней, беспорядочными грудами камней, глубокими расселинами и зазубренными разломами скал. Это был край, грозящий путнику опасностями. Низкорослые деревья цеплялись за растрескавшуюся почву, словно понимая, что пустили корни на линии разлома. Турция находится в сейсмически опасной зоне. Значительные участки южного побережья расположены на подвижных, неустойчивых пластах земли. Выехав на перекресток, Я свернул налево, прибавил скорость и понял, что уже бывал раньше в этом необжитом уголке Земли. Даже зная психологию, я не мог точно определить, было ли это случайностью или моими решениями управляло подсознание. Но я в любом случае не сомневался, что, проехав еще немного, увижу океан, а еще чуть дальше обнаружу, выражаясь метафорически, следы кораблекрушения. Как и ожидалось, я вскоре достиг моря, бушующий неразберихи течения разбивающихся о скалы, и поехал верхом утеса. Впереди я увидел невысокую отвесную скалу, где давным-давно в бытность мою совсем еще молодым агентом парковал свой автомобиль. Я остановился у заброшенного киоска, вылез из машины и подошел к краю утеса. Безопасность здесь, если о ней вообще шла речь, обеспечивалась лишь поломанным защитным ограждением. К нему были прикреплены знаки с надписями на четырех языках «Осторожно, смертельная опасность». Это место теперь никто не посещал, но когда-то давно оно было весьма популярно среди туристов и археологов. Однако землетрясения и оползни случались все чаще. Киоск стал никому не нужен, а туристы нашли множество других руин, столь же привлекательных, но гораздо менее опасных. А жаль. Место было очень живописное. Остановившись у ограждения, я взглянул вниз на обломки древних строений. Каменные ступеньки спускались прямо к вздымающимся волнам, мраморные колонны части портиков и остатки, построенные римлянами дороги, прилепились к краю утеса. Руины, заросшие бурыми водорослями, были усеяны прибившимися к берегу обломками дерева, а приносимые ветром мелкие брызги покрыли все это соленой, призрачно поблескивающей коркой. Дальше в море, под слоем воды, были отчетливо видны очертания большой веранды. На скальном обнажении стоял известный под названием «Дверь в никуда» классический портик, через который струился солнечный свет. Беспокойное море накатывало на широкую мраморную платформу и отступало назад. Возможно... Это был пол какого-то величественного общественного здания. Когда-то, в античные времена, задолго до рождения Христа, здесь был крупный город, торговый порт, но грандиозное землетрясение оторвало берег и приподняло утес. Нахлынувшее море потопило едва ли не всех выживших после первого толчка. Я шел вдоль ограды, пока не обогнул отвесную скалу, глядя, как в двух сотнях футов внизу Плещется, накатываясь на камни, грязная вода. Ветер дул здесь гораздо сильнее, растительность была чахлой, а земля под ногами еще более зыбкой. Мне пришлось ухватиться за стальной предупреждающий знак, чтобы сохранить равновесие. Я посмотрел вниз. Среди волн виднелась старая деревянная пристань, заметно ушедшая под воду, с тех пор, как я видел ее в последний раз. Пристань эта была построена несколько десятилетий назад группой предприимчивых рыбаков, которые поняли, что перевозить на лодках туристов и археологов, желающих ознакомиться с руинами, гораздо выгоднее, чем таскать из моря сети с рыбой и верши самарами. Главным центром притяжения тогда был не разрушенный город, не дверь в никуда, а длинный туннель, который вел к прекрасному римскому амфитеатру, уступавшему, как считалось, только Колизею. Он прославился в античном мире выдающимися по своей жестокости боями гладиаторов и был известен как «Театр смерти». Я никогда его не видел. Там за последние 30 лет побывали только несколько отважных археологов. Туннель, единственный ведущий туда путь, был перегорожен решетками и заперт после гигантского оползня, открывшего огромные трещины на его потолке. Не были приняты во внимание... Даже возражения туроператоров никто не хотел оказаться внутри, когда вся эта конструкция обрушится. Но совсем не театр смерти или другие античные достопримечательности привели меня на краю теса, а старая пристань, вызвавшая в моей памяти поток мучительных воспоминаний.